Глава двадцать девятая Утро было жуткое, потому что Мэтью, проснувшись, в первый момент не мог вспомнить, то ли события вчерашнего дня действительно случились, то ли это был мерзкий сон. Проснулся он на полу, на оленей шкуре, в тусклом сумраке, освещённом отдушинами под потолком, с блокнотом Эбена Осли на столе. Все тело ныло после грубой хватки маскера. Воспоминания о разрушении гончарной всё ещё плясали в мозгу. Матьюс снова крепко зажмурился ненадолго и замер, лёжа, будто отключаясь от жизни, пока не наберёт сил снова её воспринимать. Ох, как же спина затекла. Он встал, недоумевая, как индейцы могут так спать. Первым делом надо было зажечь спичку и засветить фонарь. Свеча догорела почти дотла, но огарочек остался, и огрызок фитиля всё-таки зажёгся. Мытьев сейчас чувствовал себя именно таким огрызком фитиля. Потом, в этом жалком освещении, он взялся за блокнот, удостовериться, что ему не помариเฉлось. Снова перелистнул к загнутой странице, поднёс её ближе к свету и стал рассматривать нацарапанные карандашом имена и цифры. Он предположил, что это имена воспитанников. «Ту» рядом с именем Джейкоб означало, что это второй Джейкоб в группе. «Ту» — два, английский. Но фамилия его неизвестна, как у Джона Файва. Строки цифр представляли собой загадку. Еще были обозначения «Отсев» и «Чепел», а рядом с ними что-то вроде дат. «Пятое мая», «Двадцатый», «Двадцать девятое июня». В последней строке не было ни обозначений, ни даты. Мэттью посмотрел на слово отсев. Отсев. Интересно. Потом его внимание привлекло слово chapel. Да, часовня в приюте есть. Тесная комната, где стоят несколько скамеек. Chapel часовня, английский. Во времена Мэттью иногда заходил пастор удостовериться, что воспитанники следуют праведному пути. А без этой часовни была бы просто обычный холодный спальни. От последнего слова что-то тревожно шевельнулось в нём. Список недавних наказаний Осли? И этот негодяй должен был свои мерзости творить именно в часовне, будто не было других мест. Но в этот контекст не вписывалось обозначение отсев. Если это действительно так, то отсев при отборе для какой цели и кем? И почему при последней фамилии никаких обозначений? Он подумал, что надо определить время ведения блокнота. Вероятно, заполнив один блокнот, Осли тут же переходил к следующему. И этот может быть и пятым, и пятнадцатым. Если исходить из дат в списке, этот конкретный том деяний и подвигов Осли был начат где-то на второй неделе мая. Снова затрещал фитиль, и Мэтью подумал, что пора вернуться в мир. Желудок также решил подать голос и напомнить, что неплохо бы и позавтракать. Посмотрев на часы, Мэтью был потрясен, увидев, что уже почти восемь. Наверное, он устал куда сильнее, чем сам думал, потому что обычно просыпался в шесть. Мэтью плеснул себе в лицо воды из миски. Ни мыла, ни полотенца не было. После завтрака он решил зайти в парикмахерскую, побриться и вымыться, потому что поры у него были забиты и песком дороги, и прахом разрушения. Потом он взял чистую, относительно, голубую рубашку из сумки, надел ее вместе с парой чистых чулок. Две пары панталон в сумке были не чище тех, в которых он сегодня спал, так что менять не имело смысла. Мэтью положил блокнот Осли в сумку под панталоны, А сумку задвинул под топчан. Вышел на утреннее солнце, которое его ослепило. В голландской молочной было темнее, чем ему казалось. Наверное, так оно и задумано. Мэттю запер дверь и пошёл. Мармадюк Гриксби открыл ему дверь, пригласил войти, и вскоре Мэттю сидел за столом на кухне у Гриксби, а печатник резал саланину и разбивал два яйца в сковородку на очаге. чашка крепкого чёрного чая стёрла с мозгов Мэттью остатки паутины. Он приступил к завтраку, восхитительно выпил кружку яблочного сидра и только потом спросил: "Я так понимаю, Бери ещё не проснулась?" "Не проснулась? Да она вообще, кажется, не спит. Чуть ли не до восхода встала и унеслась." "Правда? И куда так рано?" "На Квин-стрит." Как она сама сказала, искать утренний свет. Мэтью застыл с полупрожеванным куском солонина во рту. Искать утренний свет? С какой целью? Увлечение у нее такое, — ответил Григсби, наливая чаю и себе. Я тебе не рассказывал, что она хочет стать художницей. Ну, то есть она и так художница, но она надеется на этом денег заработать. Григс беседовал за стол напротив. И как тебе завтрак? Спасибо. И за приют тебе спасибо. Мэттью доел мясо и спросил: Художницей? Я думала, она собирается быть учительницей. Собирается. Директор школы Браун будет с ней беседовать на следующей неделе насчёт работы. Но бери с самого детства интересуется мелками, красками и прочим рисованием. Однажды, помню, её здорово отшлёпали за то, что пальцами раскрасила комнатную собачку. К чему ты меня это не удивляет. Гриксби улыбнулся в ответ на его тон, потом посерьёзнел и спросил: "А тебе на работу разве не надо? Я понимаю, что сегодня это может быть трудно, но хотя бы магистрату Пауэрсу ты должна об этом сказать". "Я уволен. ответил Матю и тут же пожалел, потому что глаза у печатника стали острыми, и он поддался вперёд. Э, что случилось? Пауэрса сняли с должности? М-м, нет. Я мог бы ещё сказать тебе, что магистрату уезжает из Нью-Йорка. Он получил предложение лучшей работы в колонии Каролина у своего брата на табачной плантации лорда Кента. У Григсби за стекляшкой мячиков заискрились глаза. Материалчик для следующего выпуска У-ховёртки. А теперь послушай, Марми. Эта информация не для печати, серьёзно говорю. Если экземпляр У-ховёртки проник в Эстервикскую больницу, точно так же он может попасть к профессору Фелло. Если я говорю, что информация конфиденциальна, значит она конфиденциальна. А почему тогда она конфиденциальна? Грегсби не сводил с Матиё внимательный глаз. Российным движением печатник потянулся к тарелке с грецкими орехами, взял один. Это же просто переезд и смена работы, или что-то другое? Конфиденциально, и всё. Надеюсь, что ты воздержишься от её публикации. Ха, воздержишься, скривился Грегсби. Неприятное слово, знаешь ли, особенно для человека моей профессии. Рука с орехом взлетела к колбу, раздался стук, похожий на выстрел, и абсолютно невредимый Гриксби извлёк ядро из разбитой скорлупы. Ты знаешь, маскер ни одного убийства не совершил после выхода указа, и мне приходится доставать новости где придётся, сообщать о фактах мой долг. И обязанность воздерживаться была затруднительной. Он перестал жевать орех, шумно запил его чаем и поглядел на Мэти поверх чашки. Честно, что ты думаешь, Абери? Ничего не думаю. Наверняка что-то думаешь. Он выбрал ещё один орех. Ана ведь тебя вчера вечером разозлила малость. Мэти пожал плечами. А разозлила — кивнул Григсби. — Это она умеет. Выкладывает сразу, что у нее на уме. И этот бред насчет дурного глаза. Даже не знаю, сама на себе верит или нет. — Хрязь! — лопнула скорлупа орехом. — Насчет чего? Мэтью принялся доедать яичницу. — Как старик это делает? И даже следа на лбу не остается, будто череп чугунный, а кожа дубленая. — Хрязь! Насчёт создания тёмной тучи, чтобы под ней спрятаться. Я думаю, дело в том, что ей нравится быть свободной, и свободу эту она не хочет отдавать никому. В частности мужу, хотя она была уже близка к алтарю с тем молодым человеком, который покрылся нарывами. Я думаю, она не хочет страдать. Ведь это же может послужить причиной создания чёрной тучи. Может согласился Мэттью. Ты знаешь, сказал Гриксби, не переставая жевать. У тебя очень противная манера притворяться, что ты не слушаешь, а на самом деле ни единого слова не пропускать. Это просто бесит. Правда? Извини, если так. Так вот, я не хочу, чтобы она страдала, продолжал Гриксби. Ты понимаешь, о чём я? «Берри не очень интересуется одеждой и тем, что модно, и что нет. Ей плевать на последние выдумки французских куаферов и новые танцы, которые полностью занимают ум почти всех девчонок ее возраста в этом городе». «По крайней мере, не замужних», — согласился Мэтью. «Да, и это поднимает еще один вопрос». Третий орех был взят из тарелки, расколот об лоб и съеден. Здешним молодым людям нельзя верить. У тебя бы волосы на голове встали дыбом. Расскажи я тебе кое-что из того, что устраивают субботними вечерами молодые джентльмены с девчонками. Хм, а ты слышал это от вдовы Шервин, я полагаю. О, от неё и от других тоже. Эти молодые люди, как голодные волки, готовые разорвать и сожрать любой кусок невинности, что попадётся им на глаза. Что-то гоет тут, наверное, в местной воде. Слова заботливого деда Мэтю оцеловал ему чашкой. Гриксбя опёрся спиной на спинку стула, сдвинул логачки на лоб и потёр переносицу. И это, знаешь, когда я снова увидел Бэрри, я просто вернулся назад. Она так напоминает мне Деборо. Эти рыжие волосы, свежее лицо — это цветущая молодость. Да и я в молодости не был такой смешной и уродливой. Даже хорошенькие девушки на меня внимание обращали. Ну и печатня моего отца отлично процветала, и мы жили в хорошем доме. Это тоже во вред не было. Но я тогда не был таким вот сухопутным крабом, как ты видишь, Мэтью. Далеко нет». Знаешь, говорят, что у человека уши, нос и ноги растут всю жизнь. В моем случае очень даже верно. К сожалению, только другие части тела становятся меньше. «Да не смотри ты на меня так!» «Я и не смотрю», — сказал Мэтью. «Штука вот в чем». Григсби надел очки на нос, на секунду зажмурился и посмотрел на гостя прямо. «Я бы хотел...» чтобы ты в эту молочную на время переехал и мог присматривать за Берри, держать ее подальше от греха и тех молодых гадов, что я говорил. Ты ж знаешь этих юнцов с Голден Хилл, что шляются по тавернам и заканчивают вечер на подушках у Поли Блоссом. «Знаю», — сказал Мэтью, — хотя для него это было новостью. «Мне за ней не угнаться, и она не захочет, чтобы я таскался за ней». «Так что я подумал, что ты мог бы ее познакомить с кем-нибудь из ее сверстников, вымстить, так сказать, чьей путь». Мэтью ответил не сразу, потому что постигал эту фразу. «Я бы хотел, чтобы ты в эту молочную на время переехал». «Если ты еще не заметил, — сказал он наконец, — я не в самом центре общественной жизни». И пока ещё я не слышал, чтобы клерков приглашали вступать в молодые Нью-Йоркцы, в светский лоск или в каваллеры. Он назвал три общественных клуба, где круглый год устраивали станции вечеринки. Я не любитель шумных сборищ и так называемого веселья. Я знаю, ты человек серьёзный и ответственный. И вот почему я прошу тебя быть для Бэри примером. Ты хотел сказать сторожем? А мы могли бы кое-чему друг у друга научиться, предложил Григс, бешевельно вбровью. Она быть более ответственной, а ты э -э -э, более оживлённым переехать в молочную? Мы тут решил выгрести к берегу под Твержю. Это же каземат. Прохладный и уютный летний дом, лучше так сказать. Обычно в летних домах есть полы и хотя бы одно окно. А тут даже задвижки на двери нет с внутренней стороны. Меня могут во сне зарезать. Жадвижка не проблема. Я в момент её поставлю. Матти молчал, и Григсби продолжил уговоры. Ты можешь там жить бесплатно сколько захочешь. Есть можешь здесь, если тебя устраивает. И иногда будешь мне помогать печатать, шиллинг другой заработаешь. Работа у меня и так есть. Надеюсь, она станет моей профессией. Григс бинул стрелуши. Ты же видел объявление, что я тебе приносил. Агентство Герельд. Меня туда приняли. Радостная новость, но чем они занимаются? Несколько минут подряд Мэтю описывал печатнику свою встречу с Кэтрин Герельд и назначение агентству. Она считает, что я могу быть полезен, и я жду с нетерпением начала работы. Не я так понимаю, что она и её помощник мистер Грейтхаус вот-вот снимут помещение под контору. Решение проблем. Гриксби пожал плечами. Думаю, это пойдёт. Особенно если агентство будет нанято Сити Холлом для раскрытия уголовных преступлений. Не знаю, правда, что скажут на это Байнс или Лилихорн, но это открывало бы возможности. Он метнул проницательный взгляд на Мэттью. Ага. Ты работаешь над поисками маскера, да? Город уже передал эту задачу? Нет. Я работаю над поисками маскера для миссис Девериг на основе частной договорённости. В данный момент я жду её ответа на несколько вопросов, которые послал ей в письме. А в агентстве сейчас другие дела. Он не решился упомянуть Королеву Бедлама, потому что решил оставить это дело исключительно для себя. Имя профессор Рафаэл он также не стал называть. Так что, как видишь, у меня есть будущее. Ну, то есть работа, быстро поправился он. Никогда в этом не сомневался. Григсби допил чай и только тогда заговорил снова. Я всё равно хотел бы, чтобы ты «Переехал в молочную и присмотрел за... ну, то есть составил бы компанию Берри. Если захочешь как-то переоборудовать этот сарай поудобнее, я к твоим услугам. У меня есть кое-какие деньги, и их можно на это пустить». «Я оценю твою щедрость, но надеюсь снять себе где-нибудь комнату. Хотя не против, буду помочь тебе печатать, когда время позволит». «Очень с твоей стороны великодушна, очень». Григс бил с тельса насучок в столешницу. "Ну знаешь, Мэтчу, очень не трудно будет воздержаться от обнародования некоторых сведений о магистрате Пауэрсе, если ты, ну, скажем, не будешь жить в моём доме". Он мёт отвисло челюсть. "Скажи мне", попросил он. "Скажи, что мне почудилось, будто ты до этого опустился". "Да чего?" Сам, знаешь, Марми, я не могу ходить нянькой за твоей внучкой. И спорить могу, она тебе вышибет мозги сковородкой, если только узнает, что ты такое предлагал. К толку-то от той сковородки, подумал он. Значит, она не должна знать ради моих мозгов. Ей нужно найти свой путь, и моя помощь ей не нужна. По-моему, она отлично может и себе позаботиться. Есть там дурной глаз или нет? «Возможно. Но я не прошу тебя быть при ней нянькой или следить за каждым ее шагом. Я просто прошу тебя немножко ее вывести, познакомить с людьми, сводить пару раз поужинать. Послушай, прежде чем что-либо решать, ты можешь просто с ней поговорить, попытаться узнать ее чуть лучше. Мне не хочется думать, что вы оба встали сразу не в ту позицию». Он глянул в нахмуренное лицо Мэтти. Ты очень близкий мне человек, а второй такой — она. Ну, пойди, просто поговори с ней. Можешь ты это сделать для старого сумасшедшего деда? Сумасшедшего? Это точно. Мэтью глубоко вздохнул, шумно и долго выдохнул. В конце концов, поговорить с этой девицей он вполне может. Ничего Григсби про магистрата Пауэрса не напечатает, это он глифует. Или нет? Он встал, отодвинул стул. «Куда она пошла, ты сказал?» «По Квинн-стрит вверх. Ищет, помню, место, где поймать солнечный свет». Он направился к двери и обернулся. «Марми, если она мне откутит голову, я не буду с ней больше иметь дело. Договорились?» Печатник посмотрел на него поверх очков. «Я прямо сейчас иду к слесарю заказывать задвижку. Договорились?» Мэттью вышел из дома, чтобы не говорить слов, которые джентльмену произносить не полагается. Поскольку ему предстояло идти, он решил занести грязные вещи в дове Шервина, а потом заглянул в молочную. Тут на самом деле теснее, чем показалось ему ночью, и вытащил сумку из-под тапчана. Вот с бакнотом непонятно, что делать. Оставлять его валяться на столе не хотелось, раз сегодня придёт слесарь. Таскать по городу тоже не слишком удачное решение. Приподняв край парусинового покрывала, Мэттью обнаружил под ним, откуда она только тут взялась, мешковинную мишень для стрельбы из лука, довольно сильно издырявленную. Из прорех выпирала сенная набивка. Мэттью расширил одну пробоину побольше, просунул туда блак, но отъпустил парусину на место. Тут он заметил в углу одну вещь, стоявшую рядом с топором и лопатой. Рапира с рукоятью вроде бы из слоновой кости. Без ножен, на лезвии пятна ржавчины. Мыть устало интересно, как сюда попали клинок и мишень. Но времени размышлять не было. Волоча сумку, он вышел из молочной и запер за собой дверь. Лишь затратив двадцать минут и прошагав целую милю, он увидел Берри Григсби. Она шла на север по Куин-стрит, миновав людскую суету доков и причалов, пока не отыскала пирс по своему вкусу. Он был затенен нависшими кронами, река омывала валуны величиной с дом, помещенные здесь рукой Господа. Берри сидела в футах в пятидесяти от берега у самого конца причала, в соломенной шляпке, и на коленях держала лист бумаги для рисунков. А где-то она была в платье, сшитом будто из лоскутов кричащих ввырви глаз маскарадных костюмов, абрикосовых, ярко-синих, голубых, лимонно-жёлтых. То ли девушка, то ли тарелка с фруктами. Прикусив губу, Мэтю окликнул её. Доброе утро. Беряглягнулась, помахала рукой и продолжила рисовать, не отвлекаясь от вида зелёных холмистых пастбищ Бруклина на том берегу. Чей экипировали к воде и взмывали вверх, следуя за белым парусом уходящего на юг пакетбота. "Можно подойти", крикнул Мэттью. "Если хотите", ответила она, не отрываясь от своего творчества. Мэттью подумал, что дело безнадёжное, но всё же пошёл по пирсу. С первых же трёх шагов он понял, что Берри выбрала тот причал, где ещё первый охотник свежевал бобра в Новом Амстердаме. На пирсе оставили вмятины на сытых лодок, которых давно уже нет на свете, и щели зияли между обгрызенными временем досками настила. Мэтю остановился, понимая, что один неверный шаг по изъеденному древоточцами причалу, и он совместит ванну со стиркой одежды. Тут он почувствовал на себе взгляд Бэрри и понял, что должен пройти этот путь. Тем более она его прошла ведь. Ну какого чёрта она из всех возможных мест выбрала этот развалившийся пирс? Он продолжал идти. Каждый треск или скрип заставлял вздрагивать. В одном месте попалась дыра размером с наковальню. Увидев под собой тёмную воду, мы чуть чуть не повернул назад, но он уже прошёл более пол пути до сидящей по-турецки девушки и чувствовал почему-то, что пройти этот путь дело чести или смелости. как бы там ни было, он осторожно обошёл дыру по рассыпающимся доскам и двинулся вперёд осторожными, расшидными шагами. Когда он дошёл до Бэрри, то, наверное, не сдержал вздох облегчения, потому что она, изогнула шею, глядя на него из-под соломенной шляпки. мелькнула проказливая улыбка. Правда, чудесная погода для прогулок, мистер Корбет. Просто воидушевляюще. Матью чувствовал некоторую сырость под мышками. Девушка снова стала рисовать, и Матю увидел, что на бумаге получается очень приятный холмистый пейзаж пастбища. Рядом с Берри стояла коробочка, где лежали мелки разных оттенков. "Кажется, я его всё-таки ещё не поймала", сказала Берри. "Кого не поймали?" "Дух этого места", ответила она. "Всю эту энергию. Энергию" силу природы. Вот, посмотрите на законченный. Она подняла рисунок, показывая тот, что лежал под ним, и Мэттю показалось, что у него сейчас глаза заболеют. На этот рисунок, в тот же пейзаж, что рисовала она сейчас, вторглись яркой изумрудная зелень, светлая травина, зелень, полосы жёлтого и пятна оранжевого и красного огня. Это больше походило не на пасторальный пейзаж, а на изображение кузнечного горна изнутри. Это акт войны против матери природы, подумал Мэттью и посмотрел на ту сторону реки, проверяя, что ничего там такого нету. И, конечно же, не было. Мэттью не удержался от мысли, чтобы добрый богобоязненный и ведьма боязненный народ Фаундроула Подумал о такой картине и художнице, которая ее создала. Слава богу, дурной художественный вкус не является признаком одержимости демоном. Или Берри тут же повесили бы за ее синие чулки. Я никому не стал бы это показывать, чуть было не сказал он, но успел так прикусить язык, что чуть кровь не выступила. «Это только набросок, конечно», — сказала она. «Когда получится правильно, перенесу на холст». Но совсем промолчать он не мог. Вы знаете, я не вижу на том берегу ничего красного или оранжевого, только зелёное. А, это было на восходе солнца. Она опустила неоконченный рисунок, закрыв предыдущий, будто давая понять, что у Маттео ума недостаточно, чтобы на него смотреть, и продолжила рисовать. Я не пытаюсь изобразить то, что есть, мистер Корбет, сказала девушка. Я пытаюсь передать суть этого места. Вы не видите ни красного, ни оранжевого, то есть моей интерпретации творящего огня земли, потому что смотрите только на пастбище. Ну да, согласился он. Это я и вижу перед собой. Пастбище. Я что-то упускаю? «Только ту стихию, которая работает в глубине под ним. Выплеск жизни и огня из сердца земли. Ну, почти как, скажем, огонь в кухонной плите. Или же...» «Кузнечный горн?» «А-а-а!» — улыбнулся ему Берри. «Вот теперь до вас дошло». Мэтью подумал, что не следовало бы ей говорить такие слова, как «сердце земли». Если она не хочет уехать из города прямо в бедлам, причём в Смоле и в Перех. Но высказать эту мысль вслух помешали приличия. "А я так понимаю, это современный стиль в живописи, прямо из Лондона?" спросил он. Ах, "Боже, нет. Там на холстах сейчас сплошная серость и мрачность. Можно подумать, художники промывают кисти слезами. А портреты?" «Но почему все хотят на портретах выглядеть тугожопыми кретинами?» Мэтью надо было собраться с мыслями после этой вспышки. «Ну, — предположил он, — быть может, потому что они и есть тугожопые кретины?» Берри глянул на него и на этот раз позволило солнцу коснуться собственного лица. Синие глаза, ясные как алмазы и, возможно, столь же режущие, Несколько секунд с неподдельным интересом оценивали собеседника. Потом она опустила голову и снова заработал карандаш. Мэттью прокашлялся перед тем, как спросить: "А могу я узнать, почему вы выбрали именно этот пирс? Мне показалось, что он в любой момент может рухнуть". "Может", согласилась она. "И потому я не думала, что у кого-нибудь хватит дури прийти сюда и мне помешать". "Извините, что помешал". Слегка поклонился Маттео. Оставляю вас в вашей печи. Он повернулся и собрался повторить свой опасный путь по шатким доскам в обратную сторону. И тут Бери сказала очень спокойно и обыденно. Я знаю, о чём вас просил мой дедушка. Да-да, он знает, что я знаю, но не прислушивается к моей, скажем, интуиции. Он хочет, чтобы вы за мной надзирали, да? Охраняли меня от бед. М-м, не совсем так. А как совсем? Берри отложила карандаши и полностью переключила внимание на Мэттью. Он попросил немного вас поопекать, помочь вписаться в местное общество. Её хитрая улыбка начинала его раздражать. Пусть Нью-Йорк не Лондон, но свои подводные камни есть и здесь. Ваш дед просто не хочет, чтобы вы на них наткнулись. Понимаю. Она кивнула и наклонила голову в сторону. Солнце блеснуло на рыжих локонах, упавших на плечо. «Вам следует знать, мистер Корбетт, что вас подставляют. Еще до моего отъезда из Англии отцу пришло письмо от деда, чтобы он не беспокоился. Потому что дед дал клятву найти мне мужа. Вот вы, сэр, очень похожие и есть кандидат в женихи». Мэттью широко улыбнулся в ответ на эту чушь, но лицо Берри осталось абсолютно серьёзным. Мэттью тоже перестал улыбаться. "Ну это же смешно. Рада, что мы придерживаемся по этому поводу единого мнения. Я вообще не собираюсь жениться на ком-бы-то не было в ближайшее время. А я до того, как выйти замуж, хочу зарабатывать себе на жизнь искусством. Нище старое дело до конца жизни." Подумал Мэттю. Но ведь ваша профессия учительницы для вас тоже важна. Разумеется. Я считаю себя хорошей учительницей и люблю детей, но меня призывает искусство. Полуночным воплем голодного кота, сказал про себя Мэттю, но внешне даже не изменился в лице. Обещаю вам, что сегодня же поговорю с вашим дедом на чистоту. Он меня всё обхаживал, чтобы я поселился в Молочной, и теперь понятно зачем. Берив стала. При её росте её глаза казались почти вровень с его. Не надо так спешить, мистер Корбет, сказала она шёлковым голосом. Если дедушка поставит только на вас, он не будет подсацовывать мне целую череду надоедливых дебилов, у которых представление о счастливом будущем мягкое кресло и да дослуживлые горничные. Так что если вы ему подыграете, то сделайте мне одолжение. Правда? И что я от этого получу? Темницу с земляным полом. Я же не говорю, что вам придётся меня, ну, как это вы сказали, опекать какое-то долгое время. Где-нибудь с месяц, этого должно хватить, чтобы я сумела втимяшить. Анаси Класси нашла более точное выражение. Внушить дедушке, насколько важна для меня свобода. И тот факт, что я сама себе найду молодого человека, когда сочту нужным. Месяц. От одного этого слова у Мэтью стало противно во рту. С тем же успехом я бы его провел в тюрьме. Там хотя бы окна есть в камерах. Ну, хотя бы подумайте над моей просьбой. Подумайте. Я буду у вас в долгу. Мэтью даже секунды не желал бы об этом думать. Но тут был некоторый интересный момент. Если он согласится остаться в молочной или хотя бы притвориться пекуном или сторожем для Бери или кем там ещё Гриксби придумал, то сведения о магистрате Пауэрсе в ближайшую ховёртки не появятся. Месяц. Месяц он выдержит. Наверное. Подумаем, согласился он. Вот и спасибо. А я, кажется, на сегодняшнее утро уже закончила. Бери присела и стала складывать мелки. Можно мне вернуться с вами? Анна явно стала теплее к нему относиться теперь, когда вопрос о нью-йоркском женихе был урегулирован. Я до самого дома Григгсби сейчас не иду, но пойдёмте, пока по дороге. Он метнул опасливый взгляд на 50 футов сгнившего настила и понаделся, что дурной глаз Берри не утопит их обоих. Они прошли опасный участок, хотя Мэттью пару раз не сомневался, что следующий шаг увлечёт его в реку. Когда они ступили на твёрдую землю, Бери засмеялась, будто то, что для Мэтью было испытанием, для неё оказалось приключением. У него возникало впечатление, что беда её не дурной глаз и не везение, а неудачный выбор. Но смех у неё был приятный. Шагая с ним по Куинс-стрит, Бери спросила, был ли он в Лондоне. Он ответил, что нет, к сожалению, но надеется как-нибудь побывать. Какое-то время она занимала его описанием различных видов и улиц Лондона, которые в глазах художницы хорошо запомнили, настолько они были богато убраны. Ему показалось интересным, что Берри описала несколько книжных лавок, где ей пришлось побывать, и одного книгопродавца, который подавал прямо у себя в магазине кофе и шоколад. Она рассказывала так, что Мэтти буквально сам почувствовал запах книжных страниц и аромат чёрного кофе. плывущий дождливым лондонским днем. Уже недалеко от дома Григсби, когда Берри заговорил о великом городе, а Мэтью слушал и будто шел рядом с ней по лондонским мостовым, сзади послышался топот лошадиных копыт и позвякивание бляшек на вожжах. Заливался высокий колокольчик, и Мэтью с Берри отступили в сторону, пропуская параконный экипаж. Он замедлил ход, И Мэти увидел за спиной кучера Джоплина Поларда и миссис Дэвериг. Полард был оживлён, одет в бежевый сюртук, жилет и треуголку. Вдова сидела в чёрном платье и чёрной шляпе, с бледным лицом под белой подрой. Кожаный верх кареты прикрывал пассажиров от солнца. "Ах, Корбет", приветствовал его адвокат. "Мы с миссис Дэвериг как раз ехали к печатнику, хотели найти вас". "Да. Зигелик дому Стокли. Он нам сказал, что вы ушли вместе с Григсби после этого страшного несчастья. Да, мало что осталось от гончарной. А с вами это кто? Это мисс Берил э Бери Григсби, внучка мармодюка. Бери, это мистер Джоплин Поллард и вдова Деверик. Очень очень приятно. Поллард поднял палец к полям треуголки, Бери в ответ наклонила голову. Да, мы в чёрном оглядела её одежду и прищурилась, разглядывая девушку, как рассматривал бы человек ящерицу странной расцветки. Могли бы мы похитить у вас мистера Корбита для небольшого разговора? Неожиданно ответа, Берри Полерт отщёлкнул дверцу кареты. Залезай, Корбит. Если вы едете в ту сторону, начал Мэттью. Может быть, вы могли бы подвести мисс Гриксби до дома? Это же разговор будет личный. Перебила его миссис Дэвирик, глядя прямо перед собой. Мэтти почувствовал, как у него загорелись щёки, но когда он глянул на Бэррит, та просто пожала плечами и улыбнувшись чуть показала щель в передних зубах. Нормально, Мэтти. Я бы предпочла пройтись. Ты кланчу придёшь? Хм, у меня кое-какие дела, но я появлюсь позже. Отлично. Я уверена, дедушка не будет возражать. Всего доброго, сэр. сказала она Полларду и обернулась к миссис Дэвериг. Всего доброго, вдова. И Бэри пошла по портовой улице, неся акварель и альбом для рисования. Давайте побыстрее, поторопил Мэтью Поллард. У нас ещё дела есть.